Зайдя освежиться к виноторговцу в улицу Каландр, помощник морока Голиаф выпил два стаканчика вина и расплатился. Пока кабачица собирала деньги для сдачи, Голиаф машинально и без всякого умысла положил руку на отверстие жбана. Громадный рост и отталкивающая грубая физиономия великана уже встревожили кабачицу, наслушавшуюся народных толков об отравителях. Что-то вино! Да это отравитель! В да! этом громком и испуганном возгласе Два или три посетителя, сидевшие за столом, подбежали к прилавку Голиаф, не имевший понятия о мрачных слухах, распространившихся в этом квартале Сперва не понял, в чем его обвиняют Ты что, сдурела, баба? Сдачу давай! Ох ты, разбойник! Тебе сдачу дадут, когда ты скажешь, что бросил в жбон! Как? Он что-то бросил в вино! А может быть, это отравитель? Его бы следовало арестовать. Да-да-да, надо его арестовать непременно, ведь да, его да, поймали да, в то время, да. как он бросил в один Вадим Эшбанов, на Кривлах, на да. Кривлах, Слова «это отравитель» быстро пробежали по толпе, которая раньше состояла из трех-четырех человек, а теперь с каждой минутой разрасталась. Начали раздаваться глухие угрожающие возгласы, и первый обвинитель, видя, что его опасения встречают такой сильный отклик, щел своим гражданским долгом схватить Голиафа за шиворот. Поедем в полицию! Ах ты, разбойник, там разберутся! Что? что? Да! Что? Да. Да. Да. Да. Да. Великан, раздраженный бранью, настоящего значения которой он не мог себе объяснить, пришел в ярость от внезапного нападения. Он опрокинул своего противника на прилавок и начал дубасить его кулаками. Во время этой свалки несколько бутылок и оконных стекол со звоном разбились, а перепуганная кабачица вопила изо всех сил. из которых многие твердо верили в существование отравителей, бросились в лавку, чтобы помочь схватить Голиафа. Благодаря своей огромной силе, последний, после нескольких минут борьбы, повалил некоторых, оттолкнул других, отступил к прилавку и, сделав могучий разбег, ринулся, как боевой бык, нагнув голову на толпу, которая загораживала ему дверь». Проложив себе дорогу могучими плечами и кулаками, он бросился изо всех сил к площади собора Богоматери. Одежда его была в клочьях, голова без шапки, а лицо бледное и разъяренное. В погоню за ним тотчас же бросилась многолюдная толпа. Услышав эти крики и увидев перед собой бегущего человека, приказчик из мясной лавки, недолго думая, бросил под ноги Голиафу громадную пустую корзину. При этом неожиданном препятствии великан оступился и упал, а мясник кинулся на Голиафа и покатился с ним по мостовой. При пронзительных криках мясника от толпы, стоящей у ресторации, где продолжался маскарад холеры, отделилось и побежало к месту борьбы несколько человек, во главе которых опять очутились камнелом и цибуля. Сюда же успели добежать и прохожие, преследовавшие мнимого отравителя. При виде этой грозной толпы Гляв все еще не отбившийся от мясника, который вцепился в него с упорством бульдога, почувствовал, что погибнет, если не избавиться от этого противника. Отравитель! Сынок, <спехи> то... <св> <Держите> его! Держите! <свы> это, это... получи собака!